Глава 7. Кливленд и Сан-Хуан. 2015-2019 года. Закончив работу в университете Джона Кэрролла, Эмилио Сандес получил возможность высказывать собственные пожелания относительно места будущей работы и попросил, чтобы его послали обратно в Пуэрто-Рико, в Лаперло. Запрос его должен был попасть на административную обработку в Антильской провинции – Однако Эмилио ничуть не удивился, когда ему позвонил Дальтон Весли-Ярброу, провинциал Нового Орлеана. ты уверен? Мы приготовили тебе профессорскую кафедру в Лемойне, раз уж перестали дергать тебя по свету. Рей все уши прожужжал, чтобы взяли тебя на лингвистику», — сказал Деу на чистом техасском, непонятном для всех, кроме его природных знатоков. «Деу вполне владел и стандартным английским, однако, как он сказал однажды Эмилио, «Сыне, если учесть все наши обеты, особых возможностей для развлечения нам не оставлено, так что я стараюсь потешить душу при любой возможности». «Я это знаю», — ответил Эмилио, — «Или Мойн — превосходное заведение, но...» «И погода в Сиракузах не настолько уж плоха», — бодрым тоном соврал Деу. «А Ла Перла ничего не забыла, сынок. Встречать тебя с музыкой никто не будет». «Я это понимаю, Деу», — серьезным тоном сказал Эмилио. «Вот почему я и хочу вернуться туда. Нужно успокоить былые тени». Ярброу задумался. «Что же заставляет Сандеса соглашаться? Сочувствие или вина?» Деу всегда ощущал на себе долю ответственности за то, как складывались дела, будь то хорошо или плохо. Это было самонадеянно, но Эмилио принимал собственные решения. Однако Деу видел в мальчике потенциал и без малейших колебаний воспользовался предоставившимся ему шансом вытащить парня из Лаперлы. Эмилио более чем управдал его ожидания, так что за ним оставался долг, и долг этот следовало выплатить. «Ну хорошо», — сказал Деу наконец, — «посмотрю, что здесь можно сделать». Войдя в свой кабинет пару недель спустя и включив компьютер, Эмилио заметил значок свежей почты. Слегка трясущимися руками, готовый обвинить в этом неблагочестивую привычку наслаждаться кофе по-турецки, хотя и понимал, что дело в волнении, он открыл файл. А признав это, сумел вернуть спокойствие. «Да будет воля не моя, но твоя», — подумал он, готовясь сделать то, что ему прикажут. Оба заинтересованных провинциала, без комментариев, приняли его предложение. В декабре он позвонил из Сан-Хуана, Энн и Джорджу Эдвардс, израсходовав лишние деньги на видеозвонок, так как хотел видеть их лица, и чтобы они видели его. «Не хотите потрудиться у меня?» — предложил он. «Клиника теряла врача, национальной службы, и замены ему не было. Не возьмется ли Энн?» Джордж, сведущий инженер с огромным жизненным опытом и домохозяин, может заняться ремонтом и обновлением домов, обучать подростков сотням полезных умений, возобновить сеть, которая свяжет Энн с более крупными госпиталями, а детей со сторонними преподавателями. Прежде чем они отреагировали, он рассказал им о Лаперле, прибегнув исключительно к жесткой статистике. Сам он никаких иллюзий на сей счет не испытывал и не хотел, чтобы они возникли у Эдвардсов. Они могли рассчитывать только на то, что им удастся спасти горстку жизней из тысяч душ, населявших трущобный район. «Ну, не знаю», — с сомнением в голосе проговорил Энн, однако, заглянув ей в глаза, он все понял. «Обещай мне, что там нас ждет сплошная поножовщина». Подняв руку, он присягнул. «Богом клянусь, по пятницам и субботам обязательно. И огнестрельные раны каждую неделю. Ну и автокатастрофы, конечно». Все они понимали, что это юмор висельника. Будут младенцы, рожденные 13-летними мамашами, явившимися в клинику с болью в животе, сломанные руки и позвоночники, вывихи и растяжения кистей и запястьей, порванные сухожилия колен на фабрике, занятой обработкой древесного пуха капока. Руки в порезах, воспаленные и занесенные инфекции токсинами рыбьих потрохов на рыбообрабатывающей фабрике, сепсис, диабет, меланомы, неквалифицированные аборты, астма, туберкулез, недоедание, венерические болезни, алкоголизм, наркомания и безнадежный гнев людей, втоптанных в сточную канаву жизни. «Нищих всегда имеете с собой», — сказал Иисус. Интересно, — подумал Эмилио, — «предостережение это или приговор?» Он увидел, что Энн посмотрела на Джорджа, погрузившегося в раздумья. «Дурацкий бэби-бум заканчивается. Шестьдесят тысяч старых пердунов играют в гольф и жалуются на геморрой», — фыркнул Джордж. «Вот-вот кто-нибудь откроет семейную погребальную контору». «Не вижу причин, запрещающих нам заняться гольфом», — проговорил Энн. «Так что можно перебраться туда, как по-твоему». «Отлично. Считай, что мы уже там», — объявил Джордж. Так, в мае 2016 года Эно Джордж Эдвардс переехали в арендованный дом в старом Сан-Хуане, расположенный всего в 8 лестничных маршах над клиникой, которую возглавил Эн. Эмилио на какое-то время отпросился с работы, чтобы помочь ему устроиться, но, ну, получив свое распоряжение кровать, они первым делом принялись искать большой деревянный стол с креслами вокруг него. Эмилио начал свою работу простым образом произвел полную уборку всех помещений миссии и занялся организационными и управленческими делами, неспешно заново знакомясь с окрестностями. Он работал в рамках существовавших программ. Сначала бейсбольная лига, потом устройство выпускников. Однако он всегда учитывал возможность того, что тот или другой ребенок может выбраться на волю социальной клетки, если ему помочь. Он покупал билеты, лотереи и болиты, щедро раздавал их но всегда приглядывал за детьми, имеющими вкус к статистике, заманивая их таким образом к Джорджу, который запускал их в интернет и начал учить двоих мальчишек, наделенных математическими способностями. Эмилио обнаружил девочку, еще ребенка, рыдавшую над сбитой машиной собакой, и привел Кен первую помощницу, Марию Лопес, 11-летнюю девочку, добрую и стремящуюся учиться. А потом объявился малолетний кошмар по имени Феллиппе Рейс, раскладывавший краденые вещи прямо перед клиникой и притом наделенный таким даром сквернословия, которого Эн Эдвардс при всем своем опыте даже представить не могла. Выслушав, как этот парнишка на двух языках полирует ничего не купившего у него прохожего, Эмилио сказал, «Парень, торговец-то никудышный, хуже тебя не встречал, но говорить ты мастер». Он научил Феллиппе латинским ругательством, потом уговорил его посещать мессу и помогать в иезуитском центре. Первые проведенные в клинике месяцы Энн потратила на чтение историй болезней, пробудивших в ней негодование по поводу практиковавшихся здесь медицинских методик. Кроме того, она провела инвентаризацию, инспекцию, всея и всего, обновила оборудование, приобрела расходные материалы, при этом отвечая на экстренные вызовы. Оторванный палец меняли инфекционные больные, беременных при высокой степени риска и преждевременных родов, заразившиеся лямблиями, и, наконец, получившие огнестрельные ранения. А кроме того, узнала, кто из коллег на острове готов принимать направленных ею больных. Джордж устроился не хуже ее. Он составлял бесконечные списки необходимых дел, менял замки на всех дверях, окнах и складах клиники, следил за всем софтом, связывавшим Иерусалимский центр с сетевыми архивами и библиотеками, устанавливал подержанное, но необходимое н медицинское оборудование. Для собственного удовольствия он записался доцентом на радиотелескоп Аресибо, поскольку давно питал интерес к астрономии. Там он и встретил Джимми Куина, которому предстояло повести их на Ракхат. «Джордж», — спросил Энн, мужа за завтраком, через несколько месяцев после того, как они перебрались в Пуэрто-Рико. «Эмилио когда-нибудь рассказывал тебе о своей семье?» «Нет, не помню такого, не обращал внимания». «Мне кажется, что теперь нам следовало бы познакомиться с его родными. Впрочем, не знаю, здесь под поверхностью прячутся разные противотечения, которых я не понимаю», — призналась Энн. «Дети обожают Эмилио, но старшее поколение держится отстраненно». «Скорее даже не отстраненно, а враждебно», — подумала она. «Ну, в лаперле насчитывается несколько крошечных евангелических церковок. Может, неприязнь к нему основана на религиозном соперничестве? Трудно сказать. А что, если мы устроим прием? У себя в клинике, то есть? Может, это растопит лед?» «Возможно», — Джордж пожал плечами. «Бесплатное угощение всегда привлекательно». Поэтому Энн с помощью нескольких соседок, с которыми успела подружиться, наготовила закусок и напитков. К ее удивлению, доселе никак не проявлявший даже подобие отеческих чувств Джордж, с огромным воодушевлением принял участие в приготовлениях и самом празднике. Он раздавал сладости и мелкие игрушки, запускал фейерверки, надувал воздушные шары, дурачился с детьми, удивил ее Эмилио, Среди прочего, он показывал фокусы, заводил собравшихся детей профессиональными и вовремя произведенными воплями и приступами хохота, привлекая к веселью матерей, бабушек, тетушек, а также старших братьев и сестер. «И где и каким образом ты научился этим фокусам?» — шепнула она ему потом, когда стайки малышни устремились за мороженым, огибая взрослых и едва ли не проползая между ног. Эмилио возвел к небу глаза. «А ты знаешь, сколько длится ночь за полярным кругом? Я нашел книгу, и у меня была уйма времени для тренировок». Когда вечеринка закончилась, и, проводив последнего из детей, н вернулась к себе в кабинет, она застала обоих близких ей мужчин в состоянии горячего спора. «Он поверил тебе!» — воскликнула Эмилио, заметая клочки цветной бумаги и конфетти. «Да нет же, он понял, что шучу», — проговорил Джордж, стряхивая мусор в мешок. «Что? Кто и во что поверил?» – переспросила Эн, приступая к уборке мусора, оставшегося от мороженого. «Там под столом я вижу блюда, милый. Не поднимешь ли за меня?» Выводив блюда из-под стола, Эмилева поставил его к остальным. Один из ребят спросил у Джорджа, сколько ему лет. «Я сказал ему, что 116. Он понял, что это шутка». «Джордж, малышу всего пять лет. Он поверил тебе». «Вот так-так. Отличный способ знакомиться с соседями, Джордж, врать их детям», сказал Энн, ухмаляясь и хохоча, пока мужчины приступили к философским рассуждениям об определении нравственного различия между вынужденным обманом детей и откровенной комедией. «Им бы обоим быть отцами», — подумал Энн, наблюдая за разговором, еще удовлетворенная тем, что им удалось порадовать детей. Мысль эта немного опечалила женщину, однако она не стала задерживаться на ней». Эта первая фиеста оказалась настолько удачной, что за ней последовали другие, более масштабные и веселые. С этими праздниками всегда сочеталась какая-нибудь тема из области здравоохранения. Эн раздавала кондомы всем подросткам старше 11 лет и наделяла информацией из области контроля за рождаемостью. Делала прививки детям младше 6 лет, проверяла на наличие в шее, измеряла давление взрослым. На следующей за праздником недели поток пациентов всегда увеличивался. Приходили люди с пустяковыми вопросами, часто оказывавшимися серьезными заболеваниями, которые люди терпели много лет. Джордж начал проводить больше времени в иезуитском центре, куда к нему стала приходить пара новых учеников. Скромный сей персонал, тем не менее, радовался достигнутому прогрессу. Окрестный люд был доволен новыми жильцами. С течением времени Энн узнала кое-какие отрывки из биографии Эмилио, которые подразумевали существование бедной и неудачливой семьи, занимавшейся неправедным делом. Не слишком удивительно, если подумать. Как член поколения, надрывавшего нутро на публике по поводу недостойных побед олимпийского уровня, Энн воспринимала молчание Эмилио со смешанными чувствами. Непродуманная настойчивость способна испортить и отравить жизнь, С другой стороны, способность стиснуть зубы и жить восхищала ее. Эмилио, вне сомнения, имел полное право не открывать неприглядные подробности своего детства даже своим друзьям. Или даже тем более своим друзьям, чье хорошее мнение о нем может не пережить откровение. Так что, любопытствуя, Энн, тем не менее, считала свой интерес бестактным и никогда не расспрашивала его родных. Конечно, это не мешало ей приглядываться к окрестным людям и выискивать похожих на Эмилио. С ее точки зрения, как антрополога, Эмилио отличался чрезвычайно переменчивой внешностью. Вот только что он выглядел как типичный голливудский испанец, черная борода, властный взгляд, умное, яркое живое лицо, и буквально в следующий миг взгляду открыта только загадочная жесткая структура под кожей, въевшаяся в кость выносливость и стойкость племен Таина. Те же самые качества она видела во внешности одной достойной женщины на цветочном рынке, которая вполне могла оказаться его старшей сестрой. Однако Эмилио никогда не упоминал о своих сестрах и братьях. И он понимал, что человек обычно умалчивает о таком вполне обыкновенном предмете, только имея вескую на это причину. Так что нельзя было сказать, что она была полностью не готова к ситуации, указавшей на то, что у Эмилио действительно есть брат». Удивила ее, скорее, собственная реакция на случившееся со священником. В тот вечер, находясь одна в доме, она читала литературу по поводу особенной деформации стопы, которой страдал один из ее пациентов, когда Эмилио позвонил и попросил ее прийти к нему в госпиталь. Говорил он неразборчиво. Поверить в то, что такой человек мог напиться, она не могла. «Эмилио, что случилось? Что с тобой?» — спросила она, удивленная собственным испугом. «Вясню потом. Когда придешь, трудно говорить». Джордж был в горах, у телескопа Арисибо на каком-то особенно интересном эксперименте. Энн немедленно позвонила ему, чтобы известить о происходящем, хотя и сама толком ничего не знала, и попросила немедленно приехать домой, а потом поспешила вниз в клинику по 80 ступенькам. Когда она оказалась у дома, помещение показалось ей совсем безлюдным, и Энн даже испугалась, что неправильно поняла просьбу Эмилио. Однако к собственному облегчению обнаружила, что входная дверь не заперта, а Эмилио, не зажигая свет, ждет ее в темноте. Щелкнув выключателем, Энн охнула при виде него, но в следующее мгновение решительным шагом отправилась в хирургический кабинет, надела халат и перчатки. «Итак, отец мой», — сухим тоном произнесла она, взяв его голову, ладони под подбородок и поворачивала ее из стороны в сторону, рассматривая лицо и компенсируя тон мягкостью движений. «Насколько я могу судить, ты подставлял другую щеку, причем неоднократно. И не улыбайся, снова порвешь губу». Она достаточно хорошо была знакома с подобными ситуациями и потому тут же посмотрела на его руки, разыскивая ссадины и переломы. Но на руках ничего не было». Она нахмурилась, глядя на него, однако он спрятал взгляд. Вздохнув, она поднялась на ноги, отперла кладовую и, войдя в нее, открыла шкаф, достав из него все необходимое. Зрачки Эмилио правильно реагировали на свет. Он сумел позвонить ей, искажение речи не имело неврологического характера. Сотрясения мозга не было, однако лицо его было превращено в кашу. Пока она собирала необходимое, из соседней комнаты донесся тихий голос. «По-моему, еще сломано ребро». Я слышал хруст. Немного поколебавшись, она вернулась к нему, заряжая инъекторный пистолет дозой вакцинат от столбняка. «Это из-за порезов», — пояснила Энн, показывая ему прибор. «Ты в состоянии расстегнуть рубашку, или тебе нужна помощь?» Эмилио справился с пуговицами, однако не сумел вытащить окровавленную рубашку из джинсов. «Возможно, избивший его не знал, что имеет дело со священником», — подумала она. Хотя, быть может, этот факт никак не мог помешать ему. Она помогла ему снять рубашку, вынуть руки из рукавов, стараясь без необходимости не прикасаться к телу. Кожа его оказалась цвета кленового сиропа, решила она. Но сказала только, «Ты прав насчет ребра». Она заметила на его спине синяк в том месте, куда пришелся удар, выгнувший кость наружу. Этот неизвестный ударил Эмилию ногой, когда он лежал. Метил в печень, но попал чуть выше – В легких шумов не было, однако она помогла ему перебраться к портативному рентгеновскому аппарату и просветила торс, чтобы проверить состояние внутренних органов. Ожидая, пока аппарат выдаст снимок, она сделала инъекцию и побрызгала анестетиком рассеченную бровь. Ее придется зашить, но остальное можно обработать биоадгезивом. Снимок оказался вполне приличным. Перелом по типу зеленой ветки правого шестого ребра, трещина в седьмом, «Болезненно, но не опасно для жизни». Анестетик подействовал быстро. Эмилио молча сел, подставил ей для обработки лицо. «Хорошо», — наконец сказала она. «А теперь самая неприятная часть. Подними руки вверх и позволь перебинтовать грудную клетку». «Да, я знаю», — негромко произнесла Энн, когда он охнул. «Тебя ждет тяжелая неделя и чуть побольше. Не советую тебе чихать» она была искренне удивлена тем, насколько ее смутила телесная близость к нему. До этого самого мгновения она была искренне уверена в том, что давно примирилась со своей собственной старостью и бездетностью. Этот прекрасный мужчина невольно заставил ее пересмотреть оба мнения. Он то обретал фокус, то выпадал из него. То ли сын, то ли любовник, и то и другое было полностью неуместно — Однако Энн Эдвардс не обнаруживала склонности к самообману и понимала собственные чувства. Обклеив Эмилио со всех сторон пластырями, она дала ему передохнуть, а потом зарядила инъекционный пистолет. Не спрашивая разрешения, она во второй раз прижала прибор к его коже и сказала «Завтра вознесешь к небу свои страдания, а сегодня отправляйся спать. У нас есть примерно 20 минут на то, чтобы довести тебя до постели». Эмилио спорить не стал. В любом случае, было уже слишком поздно. Она убрала инъектор, помогла ему надеть рубашку, оставив застегивать пуговицы, а сама взялась за уборку. «Хочешь что-нибудь рассказать мне?» — проговорила она, наконец, присаживаясь на край собственного стола. Эмилио посмотрел на нее сквозь пряди, свалившиеся на лоб, черные по контрасту с повязками. «Синяк на его щеке завтра обретет весьма живописный вид», — подумала он не хотелось бы». «Ну и ладно», — проговорила она невозмутимым тоном, помогая ему устоять на ногах. «Не сомневаюсь, что ты дрался не из-за девчонки в баре, но если ты не захочешь удовлетворить мое вульгарное любопытство, я могу прийти к более страшным предположениям». «Я ходил повидаться с братом», — ответил Эмилио, посмотрев ей в глаза. «Итак, у него есть брат», — подумала она. И он сказал, рад встрече, Эмилио, и раздел тебя под орех. Примерно так, Эмилио помолчал. Я пытался, Эн. Я честно пытался. Не сомневаюсь в этом, мой дорогой. А теперь пошли домой. Они покинули клинику и начали подниматься по лестнице. Священник этому моменту уже погружался в забвение и едва стоял на ногах, чтобы обращать внимание на взгляды и вопросы, от которых Энн отмахивалась движением головы. Джордж встретил их на полпути. При том, что Эмилио был не слишком тяжел, Эдвардсы с трудом довели его по последней лестнице до дома. Он стоял, раскачиваясь на ногах, пока Энн стелила гостевую постель, а Джордж раздевал его. «Может, без простыней?» Пробормотал он неразборчиво, явно опасаясь запачкать кровью постельное белье. «Простыни никого не волнует сказал ему Джордж. «Ложись в постель». Эмилио уснул еще до того, как его укрыли покрывалом. Закрыв дверь гостевой комнаты, Эн припала к груди Джорджа в его знакомое объятие и разрыдалась, что не удивило их обоих. Они долго стояли, обнявшись, а потом отправились на кухню. Разогревая ужин, Эн рассказала ему часть истории, и он догадался о большем, чем она ожидала от него. Затем они перешли в столовую, сдвинули в сторону господствовавшей на обеденном столе завал, и какое-то время молча ели. «А знаешь, почему я влюбился в тебя?» — вдруг спросил Джордж. Энн помотала головой, удивленная тем, что он задал этот вопрос именно сейчас. «Я услышал твой смех, тогда, в коридоре, когда шел в тот день на занятия испанским языком. Я не видел тебя, только слышал твой смех, разбегавшийся на целую октаву от верха до низа, и понял, что должен ежедневно слышать его». Она аккуратно положила вилку и, обогнув стол, остановилась рядом с сидевшим мужем. Он обхватил ее рукой за бедра, и она ласковым движением привлекла его голову к своему животу. А «Давай-ка будем жить вечно, старый мой», — проговорила Энн, отодвигая с его лица серебряные волосы и наклоняясь, чтобы поцеловать. Улыбнувшись, он согласился. «Давай, хотя бы ради того, чтобы взбесить этого страхового агента, у которого ты берешь полисы». И она рассмеялась на полную октаву от верхнего до, рассыпавшегося серебряными колокольчиками. На следующее утро Энн встала рано после бессонной ночи, надела белый махровый халат и пошла взглянуть на Эмилио. Он лежал, забывшись тяжелым сном, почти в той же самой позе, в которой они оставили его. Она слышала, что Джордж на кухне делает кофе, однако не чувствовала себя, готовая к разговору, Вместо этого она отправилась в ванную комнату и заперла дверь. Сбросив халат с плеч, Энн повернулась в полный рост к зеркалу. Там перед ней предстал результат жизни, отданной дисциплине питания и десятилетиям упорных упражнений в балетном классе. Вынашивание ребенка не отяжелило ее тело. В менопаузе она начала следить за гормонами, якобы потому, что находилась в рискованном состоянии по поводу сердца и остеопороза хрупкая синеглазая блондинка, курившая 20 лет и отказавшаяся от этой слабости в медицинском колледже. Не имея детей, она утешалась иллюзией относительной молодости за счет искусственного продления зрелых лет. А быть старой совсем неплохо, если не вглядываться внимательно. В конце концов, то, что она увидела в зеркале, ее удовлетворило. И она заставила себя представить взгляд Эмилио, Попыталась придумать какой-либо разумный сценарий, какой мог бы привести его к ней, находящейся в таком, как сейчас, виде. Она заставила себя не отворачиваться от зеркала, тренируя волю, и, наконец, отвернувшись от зеркального двойника, включила душ. «Зять!» — подумала она, ощущая на плечах струйки воды. «Зять, с которым старая пила может шутить и нагло флиртовать при всей разделяющей их разнице в возрасте. Примерно это ей было нужно. Помилуй, антропология в таком-то возрасте...» Затем она замерла и попыталась представить, что нужно Эмилию. «Сын», — решила она. «Какое-то подобие сына». Выключив воду, она шагнула на коврик, вытерлась, влезла в джинсы и тенниску. Занятая утренним ритуалом, она почти забыла ночные тревоги. И все же, прежде чем выйти из ванной комнаты, напоследок еще раз посмотрела на себя в зеркало. «Не так уж плохо для старой крысы», — решила она и удивила проходившего мимо Джорджа тем, что ущипнула его за попу. Когда Эмилио проснулся, в доме царила полная тишина. Он не стал вставать, приходя в себя и припоминая, каким образом оказался в этой кровати. Наконец, ступая боль в голове, убедил его попробовать, а не будет ли лучше в сидячем положении. Напрягая руки и мышцы живота, стараясь не беспокоить грудную клетку, он сел. А потом встал, держась за изголовье кровати. На стуле возле его постели лежал сложенный купальный халат, из кармана которого торчала свежая зубная щетка, так, чтобы он не смог не заметить ее – Его одежда, приведенная в порядок, лежала стопкой на бюро. На тумбочке возле кровати стояла баночка с таблетками, а под ней записка от «Н». «Две, когда проснешься, две перед сном. Без них будешь чувствовать себя, как боксер после нокаута. Кофе на кухне». Он попытался представить себе, как именно чувствует себя боксер после нокаута. «Судя по контексту, муторно», — решил он. «Однако надо потом уточнить». Стоя в душевой, он решил воздержаться от душа, не зная, как вода подействует на пластырь, удерживавший его ребро. Помывшись по мере возможности, он без энтузиазма уставился на собственное отражение в зеркале, отмечая радужные цвета и опухлости. И тут на Эмилио накатила волна паники, когда он попытался представить, какой сейчас день и час. «Не воскресенье ли? Не ждет ли его появление негодующая из-за опоздания небольшая паства?» «Но нет», — вспомнил он, — «сегодня суббота, и в капелле может оказаться только юный Филипп Рейс, готовый служить». Он уже было начал смеяться, представляя ожидавшие его отборные латинские комментарии из уст Феллиппе. Однако боль в груди приморозила его к месту, и он понял, что поднять гостью на завтрашней воскресной службе будет не так уж просто. Он вспомнил, как Энн сказала, «Завтра вознесешь свои страдания». Она съехидничала, но состояние его предсказало точно. Одевался он медленно. Энн и Джордж оставили для него в кухне хлеб и апельсины. Желудок еще ныл, так что он ограничился только чашкой черного кофе, облегчившей головную боль. Созрел для выхода на люди он только к двум часам дня. Позволив себе разок крепкой от души выругаться, Эмилио постарался настроиться на самый благопристойный спуск к своей крошечной квартирке, находившейся недалеко от пляжа. Каждого из тех, кто останавливал его, он наделял новой историей, и по мере приближения к дому объяснения его становились все смешнее, экстравагантнее и фантастичнее. Люди, никогда не заговаривавшие с ним, смеялись его словам и неуклюже предлагали помощь. Подростки суетились вокруг, исполняли его поручения, приносили угощение от матерей. Филиппе ревновал. Да, в это утро он с трудом возносил освещенный хлеб и вино, но на место в то воскресенье собралось много больше народа, чем обычно после возвращения в Пуэрто-Рико. Пришла даже Энн.